Глава 5 Руины гостиничных комплексов. И да спокойно!» — голос Айрона помог сдержать ярость. «Дыши! Глубоко и ровно! Он жив! Телеметрия еще идет! Мы его вытащим! Только не сорвись!» Она не могла даже смахнуть слезы. Мешала забрала гермошлема. Частоты технологической телепатии тонули в вязкой тишине. Над истерзанной землей клубился пар. Далекая зорница озарила низкие клубящиеся облака. Следом накатил басовитый рокот. Тактическая подсистема тут же потребовала внимания, но зрение расплывалось. Второй гипертонель отключился. «Наши закончили эвакуацию», — сообщил Айрон. Ида не ответила. Ее бил крупный нервный озноб. Накрыло осознание произошедшего. Невдалеке дымилась широкая полоса тотальных разрушений, отмечающая путь Игната. Установка, которую приволокли инки, превратилась в бесформенную груду покореженного металла. Участки рыхлого пространства быстро исчезали. Взаимное влияние двух червоточин прекратилось. Остались лишь фрагментарные последствия. Некоторые здания горели, другие все еще были скованы льдом. По переулкам текли мутные потоки воды. Уцелевшие конструкты прочесывали окрестные руины. «Соберись!» Айрон скинул через модуль технологической телепатии план действий и, чувствуя ее состояние, добавил. «И не из таких передряг выбирались. Мобилизуя одиночку, хватит слезы размазывать!» грубовато надавил он. «У тебя будет только один выстрел». «Ты не собьешь его персональный щит. Вокруг слишком много бесхозных нанитов, и он их постоянно абсорбирует». «Дело не в нанитах», — возразил Айрон. «Их может и много. Но в плане энергии тварь поиздержалась. Я за ним постоянно наблюдаю. Сигнатуры энергоблоков едва отлеют, а элементы питания он не менял. Сфокусирую противодействие на себе». «Через минуту ты должна быть на позиции в полной готовности, поняла?» Ида кивнула. Айрон плохо представлял перемены в ее образе мышления. За несколько дней она стала совершенно другой. Но включить одиночку — не вопрос. Жизнь без Игната она уже не представляла. «Все, погнали. Валишинка, вытаскиваешь Игната. Я прикрываю, затем тоже ухожу. Точка встречи обозначена. Ты готова?» «Да». Клио с трудом пошевелилась. Бронескафандр свою отработал. Восстановлению не подлежит. Несколько прямых попаданий и падения вместе с фрагментами обрушившихся этажей превратили броню в деформированный хлам. Она с трудом освободилась от сковывающей движения оболочки. Сеть группы недоступна. Клео подобрала свою импульсную винтовку, смахнула с оружия белесую пыль. Счетчик зарядов показывал половину емкости батареи и треть магазина. Беглое сканирование немного прояснило обстановку. Гипертоннель, открытый стальными, исчез. Аномалий в округе заметно убавилось. Конструкты уже заняли нижние этажи зданий и методично осматривали помещение, постепенно взбираясь все выше, упертые твари. Она провела самодиагностику. плохо. модуль передатчиков разбит, кинематика повреждена, особо не побегаешь. Ближе всего располагалась последняя позиция седова, и Клио сильно прихрамывая направилась туда. Айда пробежала через анфиладу разрушенных помещений. Когда-то на правой стороне проспекта располагался огромный торговый центр и заняла намеченную позицию. Инг склонился над Игнатом, что-то пристально рассматривая. К нему спешила группа из пяти конструктов. «Я на месте». «Две минуты», — пришел ответ. «Быстрее». Понимая, что Айрон может не успеть, Ида достала надежно экранированный футляр, который всегда носила при себе. В правой височной области гермошлема открылась заглушка, под которой располагался характерный разъем, рассчитанный под конфигурацию кристаллосхемы. Раздался сухой щелчок, и окружающий мир обрел совершенно иную детализацию. Подключен внешний расширитель сознания, Мгновенно вернулся образ мышления, от которого она отказалась ради возможности стать человеком. Метаболический имплант вошел в форсированный режим. По мышцам прокатилась короткая волна дрожи. Усталость как рукой сняла. В нейроинтерфейсе отобразилось несколько дополнительных индикаторов. Судя по отчету системы, у нее есть три минуты гарантированной боевой эффективности. На пятом этаже гостиничного комплекса царила гулкая тишина От углового номера почти ничего не осталось Внутри, сразу у дверного проема, Клио увидела Седова Он сидел, опираясь спиной обогрызок стены В опаленной броне зияло несколько пробоин Она напрямую подключилась к поврежденному бронескафандру. Жив, но все очень плохо. Ранение тяжелое. Без экстренной хирургической помощи долго не протянет. Используя командный модуль Седова, Клио вошла в сеть группы. Барс погиб. Биоритмы ската едва читались. Маркер его местоположения проецировался на руины левее проспекта. Айрон и Ида, судя по обрывочным мыслеобразам, живы и сейчас пытаются вытащить Игната. Анализ полученных данных, помноженный на тысячелетний боевой опыт одиночки, подсказывал, хотя основная задача и выполнена, но шансов выбраться нет. К конструктам подошло очередное подкрепление. Врагов слишком много, а помощи ждать неоткуда. В этот момент девушка-андроид была похожа на творение механо -реалиста. Она замерла без движения, вслушиваясь в сеть, улавливая эманации обжигающих мысленных образов. Их источником неожиданно стал седой. Обычно немногословный, даже замкнутый, он и сейчас, ненадолго придя в сознание, не проронил ни звука. Его окровавленные пальцы дрожали — с усилием тянулись к аварийному блоку управления метаболическим корректором. Душа командира уже парила над бездной вечности, но он и не думал сдаваться. Намерения читались ясно. Форсировать обмен веществ. На несколько минут получить возможность действовать. Добраться до ската. Попытаться вырвать друга из лап смерти. Ида была права. Люди сильнее машин одиночка накрыла дрожащие пальцы Седова своей ладонью. — Не нужно. Береги силы. Клио коснулась сочетания сенсоров, погружая командира в глубокий медикаментозный сон, а сама, сильно прихрамывая, вышла в коридор этажа, сквозь брешь в обвалившемся потолке мельком взглянула наверх, затем вызвала Айрона, скинув ему короткое сообщение. — Сделаю. — Пришел лаконичный ментальный отклик. Высотное здание с обвалившейся фасадной частью возвышалось напротив торгового центра, по другую сторону проспекта. После исчезновения зон рыхлого пространства открылась свобода маневра, дающая возможность скрытого продвижения. Но сообщение, полученное от Клио, заставило Айрона на ходу изменить планы. Взбежав по лестнице, он сориентировался и уловил слабый телеметрический сигнал. Ската придавила обломками рухнувшего перекрытия. «Держись, братишка!» На пределе возможностей сервомускулатуры ему удалось приподнять и сдвинуть фрагмент бетонной плиты. «Плохи дела!» Бронескафандр Ската был сильно деформирован. Отчет системы говорил о множественных переломах. В полевых условиях такие ранения несовместимы с жизнью. Он активировал последний фантом-генератор, который держал в неприкосновенном запасе. Теперь конструкты смогут обнаружить Ската разве что случайно. Потерпи, скоро вернусь. Времени на скрытные маневры у него не осталось. Выделенный канал связи транслировал напряженный ментальный фон Иды и затухающие биоритмы Игната. Придётся работать отсюда. Истекают последние секунды, когда еще можно что-то сделать. Он пробежал по длинному коридору, заскочил в помещение с выбитой фасадной стеной, окатил окрестности беглым сканированием. Сойдет. Доинка 209 метров. Убойная дистанция. Боевой сканирующий комплекс разметил еще с десяток целей. Группа конструктов. Несут какой-то контейнер. Похоже, тварь вознамерилась сохранить Игнату жизнь. Если и так, то явно не из гуманных соображений. Айрон прицелился и выпустил короткую очередь, намеренно обозначая себя. Инг резко повернул голову. «Ну давай же!» Сработало. Вражеский и скин... Четко определил направление огня и сгенерировал усиленный щит. Наниты уплотнились в виде дымчатой полусферы. Маловато энергии, да? Айрон толкнул ползунковый вариатор темпа стрельбы в крайнее положение. и ИМ-190 выпустила полный магазин за две секунды. Щелкнул автомат перезарядки. Внутри пистолетной рукоятки оружия провернулся механизм боепитания. Страха не было. Он сдох еще в юности, на Везувии. Айрон рывком сменил позицию. Угол здания, откуда он только что вел огонь, потонул во вспышках и осел, дробясь на крупные фрагменты. Инк, прикрываясь щитом из микромашин, по-прежнему смотрел в его сторону. «Нани-то окончательно структурировались, поглощая урон». Теперь зыбкая аура очертила сферу неравномерной плотности. К зданию со всех сторон уже бежали конструкты. Там, где обрушилось несколько этажей, медленно вспухало пылевое облако. Чтобы тварь не потеряла фокус внимания, Айрон добавил ему из подствольного гранатомета, но Инк оказался матерым. Уплотняя защиту, он все же поддерживал минимальную концентрацию наномашин и в других направлениях. Плохо. Очень плохо. Даже такой слабенький щит перехватит выстрел Иды. Надо его дожимать. Но как? Несколько попаданий из тяжелых гауссов заставили Айронат прянуть от оконного проема. Стена пошла трещинами а тактическая подсистема подсветила порядка полусотни атакующих целей. Он спрыгнул на этаж ниже, благо проломов в перекрытии хватало. Вокруг вихрилась пыль, сверкали вспышки. С дробным перестуком падали увесистые куски бетона. Ида поняла, план Айрона не сработает. Инг, хоть и уплотнил наниты в направлении огня, но из осторожности поддерживал сферическую структуру защитного поля. Да, с ее стороны преграда казалась эфемерной, но все равно одной очередью ее не продавишь. Сработает эффект ударной плазменной детонации, когда пули, встречая препятствия, мгновенно превращаются в ионизированный газ. Благодаря интегрированной кристалла-схеме рассудок холодно и быстро перебирал варианты. Ни один не подходил. Мощность импульсного оружия в сложившейся ситуации оказалась существенным конструктивным недостатком. На принятие решения оставались считанные мгновения. А неожиданный вариант действий подсказала отнюдь не холодная логика одиночки а прорвавшаяся сквозь ментальные барьеры, обжигающие чувство чисто человеческого отчаяния, которое внезапно подтолкнуло мысль в нужном направлении. Пуля с низкой кинетической энергией наверняка пробьет щит нанитов. Она не превратится в плазму, столкнувшись с физической преградой, а лишь слегка изменит траекторию, что не критично на короткой дистанции. «Айрон, работай!» «Не дай ему обернуться!» Ида выхватила из набедренного крепления бронескафандра полуавтоматический гервит. Древний образчик колониального стрелкового оружия она всегда носила с собой. Скорее, как талисман, память о былом, хотя пару раз он реально выручал ее в качестве ультимативной меры последнего шанса. Первый выстрел прозвучал оглушительно. Всё же заряд в патроне Таугерминовой. Гильза звонко клацнула о камни. Дымка микромашин взвихрилась, стремительно уплотняясь. Вторая пуля заметно отклонилась. Остальные с визгом рикошетели от сформированного на нитами баллистического щита. Затвор щелкнул в холостую. В этот миг непробиваемая защита вдруг распалась на отдельные клубящиеся фрагменты. Инк обернулся окатил ее тускнеющим взглядом и мешковато осел на землю. Первый выстрел все же достиг цели. Игнат, держись! Только не умирай! Ида, что есть сил, тащила огрузневшее безвольное тело по захламленному коридору вглубь руин злополучного гостиничного комплекса. На полу оставался след крови. Сзади не смолкал грохот выстрелов. По стенам бежали трещины. Разрывы ложились все чаще, ближе, мощнее. «Сюда!» В одном из лифтовых холлов держала позицию Клио. «Вниз, по шахте!» «Давай помогу!» Она защелкнула карабин троса за специальное крепление на экипировке Игната. «Спускаем!» «Осторожно!» «А ты?» «Справлюсь!» Ида не стала спорить, тоже соскользнула по тросу. Раньше в цокольном этаже располагались технические системы небоскреба. Она затащила Игната в небольшую комнатушку, уложила на пол и начала снимать с него экипировку. Жгучие слезы катились по щекам. Ида едва соображала, что делает. Ее душили рыдания. «Игнат, держись!» Тактический комбинезон из композитного плетения, такие носят под бронескафандром, пробило в нескольких местах. Раны оказались неглубокими. Ида извлекла три осколка, остановила кровь, но лучше не стала. Она теряла любимого и понимала, что не переживет утраты. Но его раны не смертельны. Она с трудом взяла себя в руки, начиная с Здание вдруг покачнулось от мощного взрыва. Вниз посыпались куски раскрашенного бетона, едко всклубилась белесая пыль. Выстрелы наверху постепенно пошли на убыль, а затем и вовсе смолкли. Метаболизм Игната практически остановился. Ида не понимала, в чем дело. Он просто угасал у нее на руках. — Держись, родной, прошу, не умирай! — собственный шепот обжигал ни один из препаратов поддержания жизни так и не подействовал она не знала что еще можно сделать и от этого к горлу подступала удушливая горечь клио отступала в глубь здания уводя за собой конструктов пока ее поврежденные приводы окончательно не отказали ноги подломились Упав на пол, одиночка осмотрелась. Конструкты двигались вслед, но, понеся значительные потери, на рожон не лезли. Сообразительное, учится. Сориентировавшись по схеме здания, она проползла еще с десяток метров. Дверь, ведущая на аварийную лестницу, валялась на полу, сорванная взрывом. Рядом располагался еще один лифт. Разжав створки, она оценила высоту. Подниматься, подтягиваясь на руках, слишком долго. Благо у андроида пехотной поддержки есть встроенные приспособления на любой случай. Хлопнул приглушенный выстрел. Вверх ушел тонкий трос, оснащенный молекулярным креплением. Когда в коридоре показались конструкты, Клио уже успела задействовать электромотор лебедки. Ее втянуло в шахту и потащило вверх. На высоте подвывал ветер. Не в силах встать, она ползком преодолела ненадежное, кренящееся сплетение металлических балок, добравшись до нужного ей островка перекрытия. Конструкты внизу все прибывали. Вскоре они начнут тотальное прочесывание руин. Надо торопиться. Вот и та самая загадочная консоль. Клио подключилась к самодельному устройству, подав на него энергию из своего внутреннего источника. Кабельное соединение повредило во время боя, но для одиночки это не являлось серьезной технической проблемой. От ее экипировки отделился многоцелевой зонт. Спекировав вдоль стены, он быстро нашел и восстановил места разрывов. Перед мысленным взором Клио появились строки уже знакомого интерфейса. «Идентифицируйте себя». «Искусственный интеллект, построенный на базе нейросетей». Без раздумий сформулировала она. «Выберите желаемое действие». «Обмен информацией на ресурс». Строка подсветилась. «Введите краткое описание вашего предложения». «Технологии из другой вселенной», не «Рокс». Виртуальный курсор несколько раз моргнул. «Назовите желаемый ресурс, его количество и сроки доставки». После небольшой задержки появилась новая надпись. Требуемый ресурс Орда. Срок доставки немедленно. Несколько секунд ничего не происходило. Затем поступил ответ. Ваш запрос принят. Ожидайте. <музыка> Клио отключилась от терминала и, подтягиваясь на одной руке, подползла к краю просевшего перекрытия. С высоты хорошо просматривался проспект и прилегающие к нему руины. Конструктов уже насчитывалось сотни-полторы, и это только в поле прямого зрения. Вновь прибывшие собирались небольшими группами, явно чего-то ожидая. В магазине ее оружия еще осталось 20 зарядов. Позиция удобная, но что значит несколько уничтоженных конструктов по сравнению с риском массированного ответного огня? Если враг откровенно тупит, то нечего ему мешать. Патроны лучше приберечь для инков. Они тут обязательно появятся в ближайшие минуты. Не успела подумать, как один из конструктов вдруг продемонстрировал не совсем адекватное поведение. Только что стоял с безразличным видом, но вдруг встрепенулся, грубо растолкал собратьев и отошел в сторону, внимательно осматриваясь, Словно только что очнулся и впервые видел место недавней схватки. Кто-то из инков, легок на помине, транслировал свою нейроматрицу по сети. Выходит, при желании они могут вселяться в любого биомеханического бойца. Наблюдение спорное. Напрашивался вопрос, почему инки не создали множество своих нейросетевых клонов, сделав каждого конструкта во сто раз эффективнее и опаснее. Здесь явно скрыта очередная загадка. Инкс ведь создал своих сателлитов, а значит, необходимое оборудование на Рокси есть. Не о том думаю, Клио сместила прицел. Конструкт, в которого вселился управляющий Искин, выглядел потрёпанным. Персонального силового поля у него нет. Пока нет, мысленно внесла поправку Клио. Ибо Инк уже требовательно протянул руку к своему более продвинутому собрату, и тот безропотно стал снимать с себя разгрузку с носимым оборудованием. Одиночка трезво оценивала ситуацию. Нельзя, чтобы управляющий ИСКИН ориентировался в обстановке и принял командование. Выстрел прозвучал сипло. Без персональной защиты у Инка не было шансов. Его ударило в грудь и, словно сломанную куклу, отшвырнуло на груду битого кирпича. «Лежи тихо, тварь! С твоей нейроматрицей я еще потолкую!» Успела подумать Клио, прежде чем ураганный ответный огонь конструктов снес край державшегося на честном слове перекрытия, увлекая ее в обвал. Реальность возвращалась со сбоями. Мир вокруг то угасал, то вновь проявлялся в деталях. В один из таких моментов Клио увидела странный сервомеханизм, неведомым образом оказавшийся рядом с ней. Его корпус, пеги от следов частого ремонта, имел форму цилиндра со скругленными торцами. Никакой маркировки она не заметила. Несмотря на потрепанный внешний вид, Кибермеханизм был вполне функционален. Перемещаясь на антиграве, он, похоже, нацелился на мародерство. К одиночке тянулись два шунта и четыре манипулятора. «Лапы убери, и разъемы тоже. Попытаешься подключиться? Сожгу, к фрайгу!» Тот замер. Мгновенное взаимное сканирование прояснило действительное положение дел. Палец Клео лежал на бугорке сенсорной гашетки. Ствол оружия она нацелила по показаниям датчиков, точно в ядро системы странного механизма. Энергетическая активность затухала, не пропадать же добру. Объяснился он, втянув шунты и отдернув манипуляторы. Клио уже догадалась, с кем имеет дело. Сложнейшая структура, заключенная внутри залатанного корпуса, красноречиво говорила сама за себя. Хотя совершенно не так она представляла себе из орды Я, помнится, запросила обмен. Не вижу затребованного ресурса. А информация того стоит. Нет времени торговаться. Ты меня сканировал. Что обнаружил? Неизвестную нейросистему. Неизвестную сервоконструкцию. Неизвестные материалы. Тянет на технологии из другой вселенной? Непонятный речевой оборот — Теряем время, разозлилась она. Вытащи моих друзей. Вот маркеры их дислокации. Все вопросы потом. Эмоции, неожиданно, не свойственно. Ты не машина. Дискуссия Клео совершенно не устраивала. Тем более она не собиралась излагать историю своего тысячелетнего развития. Если не собирался помочь, то зачем вообще явился? Проверить полученную информацию? «Тогда определяйся быстрее, пока новые инки не подтянулись». «Здесь нет эскинов с Рокса». Их разговор проходил на уровне обмена данными, и сейчас Клио четко распознала обоснованное сомнение. Он ей не верил. «Были четверо, мы их отработали», — ответила она. «Всемером четверых сателлитов и пару сотен конструктов невозможно». Среди нас репликант Прорыва. Кстати, он еще жив, но нуждается в немедленной помощи. Очевидно, Искин Орды имел четкое представление о боевых способностях репликантов седьмого поколения. Из обмена данными мгновенно исчезли признаки критической оценки информации. Более того, он задействовал узконаправленный передатчик, транслируя некий сетевой код. И... Клео хотела спросить, что дальше, но осеклась. Реальность внезапно лопнула. Поначалу все происходило, как и рассказывал Игнат. Время на миг замерло, а затем руины курортного городка прорезал вертикальный разлом, словно полотно с нарисованным на нем постапокалиптическим пейзажем кто-то вспорол изнутри. Но на этом сходство закончилось. Если в затопленном форте из локального пробоя метрики сразу же появились сервы, по случайности захваченной червоточиной, то сейчас посреди проспекта в полукилометре от руин гостиничных комплексов материализовался сгусток плазмы. Энергетическая вспышка выжгла внушительный объем пространства, расчищая его от обломков. И тут же на импровизированной площадке прибытия появился передовой отряд Орды. Сотня тяжело вооруженных штурмовых кибермеханизмов. Они схода атаковали не успевших опомниться конструктов. Червоточина при этом не закрылась. Разрыв метрики выглядел как разлом реальности, врата в иное, за которыми таилась тьма. Оттуда внезапно появился рой дронов. За ними последовали многоцелевые платформы, двигаясь при помощи антигравов, они зависли над зданиями, высаживая десант. Помехи, глушащие частоты связи, внезапно исчезли. «Восстанови сеть группы». Искин Орды принял командование. «Дай знать своим, что силы дружественные. Уточни местоположение целей для эвакуации. На все пять минут. Затем мы уходим». «Куда?» Клио уже работала, выполняя указания. «В пустоши». Уклончиво ответил управляющий Ордой искусственный рассудок в четырехстах километрах к северу от побережья сеть глубоких оврагов прорезала пустоши нещадно полило солнце сухая потрескавшаяся земля выглядела безжизненной вокруг куда ни глянь однообразный пустынный пейзаж нетронутый следами человеческой деятельности «Дно бывшего водохранилища». Для справки пояснил иски Норды, находясь на постоянной связи с Клио. Транспортная платформа слегка покачнулась, начиная снижение. Одиночка старалась не упустить ни одной мелочи. Сразу после локального перехода она пристально отсканировала местность, но признаков постоянно действующей базы не обнаружила. «У нас нет места постоянной дислокации». Всегда в движении, так безопаснее и эффективнее в плане поиска ресурсов. К Лио углубляться в тему не стало, хватало других забот. Мне нужна отдельная платформа, все медицинское оборудование, какое найдется, и кибермеханизмы, умеющие с ним работать, самой разбираться некогда. А как же наш обмен? Уточнил Искин. Позже. У меня двое с тяжелыми ранениями. И Игнат в критическом состоянии. Я помогу. Боевые и технические сервы ничего не смыслят в биологии. Так у тебя есть медицинское оборудование. В избытке пылиться на складах за ненадобностью. Иски нарды охотно шел на общение. Клио его явно интриговала, вызывая неподдельный интерес. Локальная червоточина тем временем закрылась, надежно отсекая преследование. Платформа вдруг пошли на опасное сближение. Смысл рискованного маневрирования вскоре стал ясен. Сработали стыковочные узлы, формируя стальное поле. Не прошло и минуты, как новообразованная конструкция коснулась дна пересохшего водохранилища. Антигравы выключились, но благодаря большой опорной площади состыкованных элементов, грунт просел лишь на несколько сантиметров. Рельеф, изобилующий глубокими оврагами, выглядел ненадежным, однако на месте посадки произошли лишь небольшие оползни. У горизонта появилась стальная туча. Очевидно, сейчас к ним приближались основные силы Орды. Клио, меняя поврежденные приводы, ремкомплект она всегда носила при себе, с интересом наблюдала за стремительными техническими метаморфозами. Прибывающие модули снижались волна за волной и с филигранной точностью подключались в предназначенные для них слоты. Основа из платформ быстро пополнялось все новыми и новыми деталями. Вырастали стены, появлялись надстройки, формировалась единая энергосеть. Заработали генераторы силового щита, а сотни сервомеханизмов покинули транспортировочные гнезда резво перемещаясь по исполинской конструкции. Многие из них, сменив место дислокации, вновь подключались к разъемам и креплениям, превращаясь в огневые точки, блоки сканеров и другие элементы, формирующиеся прямо на глазах кибернетической крепости. Пошли. Иски нарды заметил, что Клио уже закончила ремонт. «Я сформировал медицинский отсек. Твоих друзей уже транспортируют туда». Игнат очнулся резко, словно его кто-то включил. Некоторое время он лежал, прислушиваясь к ощущениям. Гнет боевых программ исчез. Он снова чувствовал себя личностью, но вернувшаяся свобода воли уже не могла обмануть. В небольшом отсеке было тесно от обилия медицинской аппаратуры. Справа и слева от него под опекой кибернетических комплексов находились Седой и Скат. Их модули технологической телепатии работали, но выдавали лишь фон, значит оба без сознания. В стерильном помещении поддерживалось избыточное давление. В одной из стен располагался шлюз. Мысленным усилием он вызвал активацию интерфейса, еще раз убеждая, что функции репликанта прорыва никуда не исчезли. На фон окружающей обстановки наложились прозрачные пиктограммы. Некоторые были знакомы, другие тревожили новизной. Боевая оптимизация двух нейросистем, общевойскового импланта, вживленного ему в другой вселенной, и слоя микрочипов, являющегося неотъемлемой частью организма, прошла успешно. Ни одна из управляющих функций не дублировалась. Игнат смутно помнил последние секунды боя. Кажется, его куда-то тащили, но кто? Тревога усиливалась с каждым ударом сердца. Нет однозначного понимания, где он сейчас находится и в каком статусе. Скаты Седой? Нет, их присутствие в отсеке ничего не доказывает. Нас могли взять в плен. Сеть группы недоступна. Окружающая аппаратура явно человеческого производства — Но это тоже не аргумент. Инки часто пользуются трофейным оборудованием. Итог его сомнений выразился в коротком системном сообщении. Переход в боевой режим. Эмоции поблекли. Крошечными пятнышками проступил ртутный пот, однако сгенерированных микромашин оказалось ничтожно мало. Низкий биоресурс, носитель истощен, пригодные для абсорбции колонии нанитов не обнаружены. Промелькнувшее сообщение подвело окончательную черту под осознанием пределов внедренных в него возможностей. Игнат понял, вырабатываемые им боевые микромашины в первую очередь предназначены для перехвата управления над вражескими агломерациями нанитов. То есть сейчас, вне окружения врагов, без возможности вырвать из них заемную силу, он оказался фактически беспомощен. Промелькнувшая мысль привела к внезапному обострению ситуации, словно система решила ответить ему наглядной демонстрацией, сопроводив ее скупым пояснением. Получение биоматериала для восстановления боевых функций Две тонкие дымчатые змейки, сотканные из скупого запаса сгенерированных им микромашин, внезапно рванулись к бессознательным телам седого ската. Прозрачный пластик реанимационных камер для них не помеха. Игнат с ужасом осознал, что именно произойдет в ближайшие мгновения, попытался остановить процесс, но смог лишь ненадолго притормозить его тревожно перемигивались индикаторы на блоках медицинской аппаратуры. Он резко привстал со своего одра, обрывая прикрепленные к телу датчики и замер, неестественно выгнувшись, мышцы окаменели, сведенные судорогой. Ожесточенная схватка между рассудком Игната и искусственной нейросетью была заранее обречена на провал. Личность репликанта не имела командного приоритета. Да, его воля остановила роковое движение нанитов, но лишь на несколько секунд. Дальше он начал терять сознание. Перед глазами все поплыло. Так боевая нейросеть пыталась подавить внезапное сопротивление строптивого носителя. С шипением пневматики открылся шлюз. В отсек вбежали люди, но он не видел их лиц, воспринимал лишь смутные очертания фигур. Все силы уходили на концентрацию. Он удерживал взглядом два тонких дымчатых щупальца, не давая им дотянуться до друзей. «Игнат!» — раздался вскрик Иды. Он ничего не воспринимал до тех пор, пока теплые дрожащие пальцы не коснулись его искаженного лица. «Игнат, это я! Очнись! Прошу тебя, очнись!» Внезапно заработала сеть группы. Он понял, где находится и что происходит, но уже не мог остановить процесс — Лишь едва слышно выдавил. «Увозите их! Быстрее!» Последняя фраза сопровождалась конвульсией. Автономный боевой режим брал свое, медленно, но верно перехватывая контроль над носителем. «Все вон!» — голос Иды дрожал. Седовые ската переведите в изолированный отсек!» «Уходи!» — прохрипел Игнат. Ида его не послушала. Она порывисто присела на край медицинского ложа, Крепко сжала ладонями виски любимого. «Ты в безопасности!» Ее слова звучали в фоне, ничего не меняя. Медицинский отсек уже опустел. Теперь две дымчатые змейки изогнулись в направлении Иды. «Уходи! Прошу! Разве не видишь я чудовище?» «Все мы чудовища В тех или иных вариациях!» С надрывом ответила она. «Сопротивляйся!» Слезы текли по ее щекам, Срывались с подбородка, обжигая Игната. «Держись! Не сдавайся! Посмотри на меня!» Она слегка отстранилась. Потребовалось неимоверное усилие, чтобы поднять взгляд. «Его надо выключить!» Раздался синтезированный голос. Оказывается, в отсеке остался какой-то механизм, явно наделенный функциями искусственного интеллекта. «Я же сказала! Все вон!» «Ты недооцениваешь опасность!» «Убирайся! Оставь нас! И шлюз за собой закрой!» Искин не стал спорить. Вновь прошипела пневматика. Ида неотрывно смотрела в глаза Игната. Он тонул в ее взгляде. Всё светлое, острое, чувственное, что случилось с ними, сейчас отчаянно прорывалось из глубин сознания, заполняя гложущую пустоту, не оставляя места для произвола искусственной нейросети. Мышцы Игната постепенно расслабились. На Наниты образовали два облачка и клубились, словно бы в нерешительности. Отмена автономного режима. Их пальцы сплелись. Любовь Иды все же вырвала его из омута боевого безумия. Но надолго ли? Следующие несколько дней выдались на удивление спокойными. Искин Орды хоть и относился к разряду боевых искусственных интеллектов, но его технический кругозор оказался гораздо шире. Кроме проектирования чисто военных и инженерных систем, он неожиданно сумел создать для горстки людей самый настоящий уют причем такого разряда, о котором ни на Везувии, ни в поселении репликантов сложно было даже помыслить. Впрочем, загадка происхождения интерьеров быстро нашла объяснение. Узнаю почерк Клио, иду приятно поразило отведенное им с Игнатом помещение. Язык не поворачивался назвать его отсеком, хотя основа наверняка состояла из типовых модулей. Игнат осмотрелся. Да, в глубинах механического муравейника такого при обычных обстоятельствах точно не встретишь. Стены укрывали голограммы повышенной плотности, создающие объемную иллюзию панорамных окон, за которыми простирался пейзаж лесного луга, достоверной до генерации запахов, проникающих через приоткрытую створку. Заметив его недоумение, Ида звонко рассмеялась. «О, Игнат!» Мы с Клио просто мечтали. Сотни раз создавали нечто подобное в виртуальной реальности. Наверняка это она поделилась моделью, а остальное — дело рук промышленных принтеров и молекулярных синтезаторов. Я в душ. Ночь они провели без сна, лишь на короткое время забываясь в объятиях друг друга безмятежной усталой дремой. Утром... Когда в глубинах иллюзорной панорамы забрежели краски рассвета, Ида вдруг погрустнела. Вот что хочу сказать, чтобы больше не возвращаться к теме. Она перевернулась на живот, удобно устроила голову на груди Игната. «Одиночкой я прошла всю войну, да и после постоянно находилась среди людей. Но только сейчас могу по-настоящему понять и оценить их поступки». Некоторые из моих пилотов действительно были чудовищами. Чудовищами по жизни, без влияния боевых программ. Ты совершенно другой. И не смей себя мучить сомнениями, ладно? «Меня не устраивает трактовка из разряда «ты ни в чем не виноват», — ответил Игнат. «Надо искать решение. Теряя контроль, я могу натворить бед». «Ты смог остановиться?» — напомнила Ида. «Да, в этот раз смог». «А что прикажешь делать дальше?» — спросил Игнат. «Либо мне придется держаться в стороне от событий, не провоцируя боевой режим, либо надо как-то изолировать искусственную нейросеть в моей голове». «Второй вариант лучше. Во всех смыслах», — согласилась Ида. «Будем думать, как осуществить его технически. Уверена, это возможно. А сейчас пойдем к нашим. Просто позавтракаем. Я такая голодная». Заодно с ханом поближе познакомишься. Хан — это кто? Искин Орды, Клио его так назвала. По исторической аналогии из нашего мира. А он? Не против, насколько я поняла. Для искусственного рассудка хан вообще-то весьма странный, и Клио, похоже, неровно дышит. Да ладно, не выдумывай, — улыбнулся Игнат. Он ведь чистый искин. О, ты даже не представляешь, что может твориться в мыслях обычного андроида, при наличии достаточного жизненного опыта и мощной нейросети. В бытность одиночкой я могла мечтать и удивляться. А Клио умеет удивить, уж поверь».